для проекта Литрест-Чтец. Алена Рю. «Растоплю твое сердце», читает Елена Берегалова. «Моя магия вне закона. Спасаясь от жандармов, я случайно упала в руки незнакомцу, и он решил, что может меня просто забрать. Эй, куда? Что тебе от меня нужно? Вас ждут постепенное зарождение чувств». Упрямые герои, но куда они денутся? Зимние приключения под Новый год. Счастливый финал.